Монах, оглядевший ренгу южан, покачал головой. «Мы ваши песни заслышали еще за час до вашего прихода. Будь рядом крупные силы хайтов или восточников, вам бы не поздоровилось». «Да это мы их приманивали», ухмыльнулся кабан. «Понятно. Я вижу, ваша самоуверенность гораздо больше, чем ваша численность. Хотелось бы, чтобы было наоборот». Да это только передовой наш отряд. Основную толпу Крок приведет, но его еще дождаться надо. Надеюсь, он до зимы все же прийти соизволит. Наши главные силы стоят дальше на севере. Мы считаем, что где-то там будет нанесен основной удар. В тех краях проходит древняя дорога на восток. Похоже, хайты привыкли к ней и изменять привычки не намерены. Я оставлю здесь отряд встретить вашего круга. И вместе с вами подойдем туда. Пора стягивать все силы в один кулак. Олег, его флотилия тоже туда пойдет? Он в курсе наших планов, но пока у него своя задача. И, насколько я понял, у вас с ним есть радиосвязь, так что сами все можете узнать. Я тоже с удовольствием бы послушал о том, что они видели на реке и что делали. Батареи экономим. Попусту не болтаем. Сеансы связи в строго отведенное время. Если у вас есть генератор, неплохо бы наши аккумуляторы подзарядить. Корабельные заряжаются от мотора. «Генератор у нас есть. В мастерских мы применяем ток для нанесения гальванического покрытия. Но мастерские далековато, так что, боюсь, придется вам обойтись без подзарядки. Скоро время обеда. Я уже приказал приготовить горячий для ваших бойцов. Как пообедаем, так и выступим. Идти нам далеко».